Глава 37. Победа. Время словно бы растянулось до бесконечности, хотя я прекрасно осознавал, что прошла едва ли секунда с того момента, как я увидел фигуру Императора, окутанную молниями. Темнеющее небо пронзили с света, протянувшиеся до самой земли. Изломанные ярко-сиреневые разряды едва касались мятежников – и тех мгновенно разрывала в дымящиеся клочья. Выглядело это довольно жутко, но отвернуться или зажмуриться я так и не смог. «Император в гневе!» – прошептал кто-то рядом. Я повернулся на голос и увидел мощного с пробивающейся через курчавые черные волосы сединой. Честно говоря, я еще не очень хорошо разбираюсь в знаках различия высшего офицерского состава, хоть и довелось побывать в имперской армии. Но этот явно не последний по своему рангу, и он заметно боится атаки отца Ами. Боится, хоть и находится в рядах сторонников принцессы. «Но это же обычная боевая медитация. Почему она убивает?» – удивился другой Вели заметно моложе. Ведь род Вели в свое время получил право на трон именно потому, что их сила никому не вредила. Синелицый парень неожиданно смолк и больше никто не высказывал никаких предположений. И хоть я не единственный, кого это все удивило, понятнее не стало. И принцесса, и все остальные просто молча завороженно смотрели за уничтожением, казавшимися еще недавно такими сильными бунтовщиков. Ряды их таяли с невероятной быстротой, и вскоре остались лишь трое с великаном Крюсом во главе. Секунда, другая, и вот уже один Хакен с заметным напряжением держится, а сосуды на его лице вздулись и светятся сиреневым. Страшный вопль, оборвавшийся оглушительным треском, и все закончилось. Молнии стихли фигура хакина крюса еще на доли секунды висела в воздухе рассыпающимся призраком а потом и ее развеяло ветром в следующий миг я чуть не оглох от радостных криков измотанные долгим боем сторонники принцессы не скрывали своих эмоций лишь сама ами и главы пришедших ей на помощь семей замерли в напряжении они что боятся императора и неужели только я это замечаю Для сравнения, простые психики и дворцовая стража радовались от души. Один даже чуть обниматься не полез, вовремя вспомнив, что я одновременно варвар и лорд-солдок. Слава императору, наконец-то взявшая в себя в руки Ами, подала пример, и кажущаяся неуправляемая толпа мгновенно собралась, подхватив приветствие. В один момент радующиеся Вели вновь превратились в знакомых мне прагматиков. Кто-то уже взял на себя руководство неприятной процедурой зачистки поля боя. Откуда-то взялись миниатюрные роботы, собирающие обломки. Я посмотрел наверх, туда, где был император. Его корабль по-прежнему неподвижно висел в той же точке. Сам он, такое чувство, обозревал с высоты дела своих рук. Хорошо, что Арукен вовремя отвел в сторону свой линкор. Неожиданно мое внимание привлек завязавшийся рядом со мной разговор. «Да уж, еще чуть-чуть, и император смел бы его, как плодовую мошку». «Признаться, я на какой-то миг решил, будто нас атаковали гнарфы. У величайшего ведь тоже есть линкор нулевого класса». «Что за глупости, танкур?» «Все перемешалось, — говорю, это секундная слабость». А представьте, если бы Арукен тоже так решил и атаковал бы Императора. Не говори чепухи, Валат. Там нужно как минимум три линкора, чтобы пробить щит. Пять. Пять линкоров, атакующих одновременно. И то не факт. Факт. Помнишь хроники последней большой войны с Белобрысами? Именно так мы заставили отступить и присоединили к Империи новые системы. Я настолько увлекся их интересной беседой, что, похоже, слишком откровенно начал подслушивать. Танкур, тот, что поначалу спутал корабль императора с Гнарвским, пристально посмотрел на меня, затем сдержанно кивнул. Остальные, замолкнув, тоже скупо меня поприветствовали, а потом все вместе поспешили отойти на значительное расстояние. «Да уж, хоть я и в команде принцессы, это вовсе не значит, что мне доверяют». Отец спускается. Оказывается, ко мне неслышно подошла принцесса, которая до этого уже успела обойти всех командиров и проверить состояние остатков армии. Все правильно, как и положено дочери императора. Для меня было честью сражаться в ваших рядах, Ами. Церемонно склонил я голову. Не знаю, что на меня нашло. Наверное, начинаю привыкать к титулу. «Благодарю за вашу помощь, лорд Салдок», — подхватила настрой принцесса и улыбнулась. Похоже, она немного расслабилась, а то первое мгновение после смертельных молний императора была сама не своя. Я попробовал вернуть Ами ее улыбку, но в последний момент вспомнил, что это не имеет никакого смысла. Я ведь так и стою в шлеме, под которым не видно моего лица». В итоге повисшее между нами неловкое молчание прервал император, спустившийся на поверхность и вставший во весь рост, сняв защитный шлем. Подданные немедленно поприветствовали его, склонившись на одно колено, и я, разумеется, не стал дразнить судьбу, выбиваясь из общего ряда. К счастью, у Вели не было принято подолгу разводить церемонии на пустом месте, и уже через несколько секунд все вернулось к своим делам а принцесса подошла поприветствовать отца уже лично. «Что здесь произошло, Ами?» Голос императора звучал устало. Видимо, даже для него столь мощный удар не прошел бесследно. «Кто за всем этим стоит? Крюс?» «Все гораздо сложнее и запутаннее, отец», — ответила Ами. «Лорд Салдок, подойдите». Ее обращение застало меня врасплох, но я быстро пришел в себя и приблизился, вежливо кивнув императору. И что же задумала эта чертовка? «Доложите моему отцу обстановку».